Узел третий. Сентябрь-октябрь 1944 года. Третий день на Балтике шли маневры. Учились эсминцы, учились крейсера. Над Финским заливом проносились эскадрильи самолетов. В отличие от масштабных учений предвоенных годов. Когда в заключительных маневрах конца сезона упор больше делался на тактику, как хорошо сумеет командир флота красных условно потопить синий флот с помощью имеющихся у него сил, в данном случае было н е до оперативных изысков. Открытая Балтика была нашпигована минами, там встречались германские субмарины. а то и торпедные катера. И лишний раз соваться сюда крупными кораблями было не слишком умно. В ограниченной акватории залива корабли эскадры отрабатывали совместные эволюции, проводили многочисленные стрельбы, нарабатывали ходовые часы и автономность. Такого не было давно, слишком уж много сил от н и м а л а настоящая война. чтобы чему-то еще учиться на маневрах. Война производила естественный отбор по своим законам, и уцелевшие воспринимали это как должное. Я выжил, значит, я лучше. Заходом маневров наблюдал сам нарком ВМФ, находившийся в Кронштадте в штабе КБФ. С ним безотлучно находились т р и б у ц и Самохин. Командующий флотской авиацией т р и б у т с к у з н е ц о в у не нравился. Круглолицый, потный и злой, с торчащими короткими усами, он был похож на морского котика и орал своей луженой глоткой в микрофон рации, словно находился в море, а не в помещении штаба. Тем не менее нарком признавал. что в условиях балтийского театра военных действий т р и б у т с вполне справлялся со своей задачей, заставляя ходящих в торпедные атаки моряков бояться огня противника меньше, чем встречи с грозным вицеадмиралом по возвращении. Третий по важности человек в фактической иерархии балтийского флота — старый еврей Карман, в сёз за главных букв. Старший артиллерист флота и выдающийся снайпер находился в данное время на борту Советского Союза, ведущего изо всех калибров огонь по щитам и выставленным на мертвый якорь ржавым бронированным островом давно списанных кораблей. Кузнецов тоже предпочел бы сейчас находиться в море. ощущая на лице соленую влажность морского ветра, недолетающего до Москвы, а не слушать мелочные разносы адмирала каким-то неизвестным офицером, неправильно составившим крайне важные бумаги. Море. Как часто люди, носящие морскую форму, и с гордостью называющие себя моряками, не имеют понятия о том, какое оно есть на самом деле. Как часто кронштадтские комендантские патрули ловят ж е л т о л и ц ы х подводников, не отдавших честь важному своей должностью береговому к а п р а р а н г у да еще п о с м е в ш и х п р е р е к а т ь с я в кавычках, и доставляют их б е д н я в соответствующую контору до выяснения. И томятся там матросы и старшины в каменно внутри, вместо того, чтобы с чистым и искренним восторгом г л а з е т ь на гуляющих по улицам живых девушек. А потом такой же бледный офицер в невысоком чиме каплея сидит вздыхая в приёмной и робким голосом упрашивает отпустить его матросиков. которые три недели не вылезали из железной коробки, отвыкли от устава, а в санатории путевок не хватило всем, и нельзяли их выпустить, а то через две недели опять поход. И суровый к о ф т а р а н г строго выговаривает ему, что устав один для всех, и в этот раз он пожалеет и отпустит. если обиженный капитан первого ранга не станет лишнюю бучу поднимать, но вы должны понять, что и так далее, и так далее, и так далее, а ведь многие и это считают морской службой. Настоящие моряки в это время шли по заливу в к и л ь в а т о р н о й колонне. возглавляемой линейным крейсером, и сигналщики ь на крыльях мостика, щурясь от долетающих даже с у д а б р ы з г всматривались в темнеющий восточный горизонт, из которого могли выскользнуть тени атакующих глиссеров или низкие силуэты расходящихся веером эсминцев. И штурмана, сталкиваясь албами, чертили прокладки на ватманах. п Ропустишь один створ или береговой ориентир, спишут, спишут на берег без разговоров. Нас не остановить. Слова командира линейного корабля, не обращенные ни к кому и прозвучавшие среди приглушенных голосов переговаривающихся офицеров, заставили Левченко обернуться. Что нас никому не остановить, повторил командир союза, уставившись взглядом в надвигающуюся темноту. Я не знаю, что они там думают, что русские с а л а г и что им путь в море закрыт. Вокруг посмотрите, мы задавим всех. Адмирал был несколько удивлен такими проявлениями чувств со стороны обычно строгого и прямого к а п р а н г а но подобные слова не могли оставить его равнодушным. Только-только приведя в Архангельск отряд принятых у британцев кораблей и сразу же вызванный в Москву для отчета перед наркомом ВМФ. Он после короткой беседы был послан в Ленинград, чтобы принять тяжелую бригаду в кавычках на время маневров. Причиной тому послужил его опыт общения с британским линкором, но статус этот был временным и заставлял со с т о р о ж н о с т ь ю относиться к мелочам. Иванова он лично встретил в первый раз и не был уверен. Можно ли с ним разговаривать достаточно откровенно? Я бы не стал вам возражать, Алексей Игнатьич. Осторожно ответил он. Согласен. Такого я еще не видел. Линкор приближался к району стрельб, и вышедший вперед Кронштадт невидимо замигал фонарем инфракрасной связи. докладывая об обнаружении ц е л и Через секунды принимающий аппарат на мостике Советского Союза выдал зуммером серию извиняющих точек и тире ответно мигнул, подтверждая прием, и вбежавший на площадку мостика сигнальщик вложил в руки Иванова тонкую бумажную полоску. Боевая тревога, объявил к а п р а н г даже не успев дочитать передачу до конца. Корабль к артиллерийскому бою изготовить. Прислугу зенитных орудий вниз. Башни на правый борт тридцать градусов. Стенговые флаги до половины поднять. Вой ревунов и топот ног сотен бегущих людей, рокотом доносящийся из глубины гигантского стального корпуса, добавились к ставшему напряженным Рока т у отдаваемых команд. Товарищ вицеадмирал Чипаев позади в девяти кабельтовых. Напомнил Иванов. Конечно. Левченко кивнув, обернулся к сигнальщику. Теплограмм мой на Чипаев. В течение всего учебного артиллерийского боя находиться вне зоны маневрирования, постоянно поддерживать контакт. быть готовым к отражению торпедной атаки, провести учения по борьбе за живучесть. Ему понравился стиль, в котором Иванов управлял кораблем, четко, не допуская двояких толкований. Тем не менее он знал, что в морском бою капитан первого ранга не был ни разу в жизни, и с некоторой долей сомнения принимал всю эту внешнюю от т о ч н н о с т ь С Кранштата докладывают цель одиночная, курс триста, скорость пятнадцать, 15, дистанция сто пятьдесят два. Просят разрешения на открытие огня индивидуально. И тут же прозвучало: "Корабль к бою готов". Кранштату самостоятельно огонь не открывать, приказал Левченко. Цель захвачена. Возникла пауза. Иванов нервничая выслушивал доклады артиллерийских офицеров. Так точно, захвачено. Параметры совпадают. Наконец ответил он. Дистанция. Сто сорок один. Отозвался кто-то от телефонов. Неплохо для сумерек. Так точно. Разрешите открыть огонь? Левченко подумал, наклонив голову набок. Алексей Игнатьич, вы знаете, по кому мы стреляем? Что? Ну какого класса цель, как бронирована, что из себя представляет? Нет виноват, не знаю. Тогда как вы можете открывать огонь главным калибром? Как выбрать тип заряда снаряда? Это задача старшего артиллериста, верно, конечно. Но для этого вы должны ему сказать, к бою с каким противником он должен быть готов. Мы, кстати, стреляем по Фрунзе. Примечание. Фрунзе, линейный корабль «Дредноут Полтава», так и не восстановленный после разрухи и крупного пожара в 1919 году. Проект его перестройки в линейный крейсер также не был осуществлен из-за недостатка средств, хотя этот вопрос поднимался вплоть до 1939 года. Что? Иванов казалось был потрясен. Да что с вами, Алексей Игнатьич? в п о ф р у н застреляем. Его на буксире тащат. Левченко широко улыбнулся, довольный произведенным эффектом. А сигнальщики до сих пор ушами хлопают, не могут такую крупную цель опознать. Так точно. Если бы мы заранее знали, что это линкор, то открыли бы огонь с максимальной дистанции. А так придется его нагонять, пока ваши сигналщики ь наконец не поймут, с кем имеют дело. Несколько минут все молчали под впечатлением вежливой в ы в о л о ч к и полученной командиром корабля. Тот отошел в глубину мостика, потребовал связи с дальномерщиками и, не повышая голоса и стараясь не употреблять в присутствии адмирала особенно грубых слов, тихонько их обматерил. Тем не менее пришлось ждать еще несколько минут, пока дистанция с целью не сократилась настолько, что длинный и низкий силуэт старого линкора. со срезанными надстройками не был опознан. Иванов повторил свой запрос, и на этот раз Левченко соизволил дать согласие на открытие огня. о х о н ь спокойно произнес командир линкора в трубку, и появившееся через секунду на лице вицеадмирала выражение несколько компенсировало ему пережитое. Идти твою маму, удивленно сказал Левченко после последовавшего залпа. Ну ничего себе, плевочек! Он видал, как стреляют линкоры, в том числе Архангельск с его пятнадцатидюймовым главным калибром. Но Советский Союз... Выдал такой звериный рев, что собаки завыли, наверное, до самого Хельсинки. Снопы огня, вырвавшиеся из орудий линейного корабля, вытянулись на несколько десятков метров, осветив все вокруг апельсиново-багровым светом. Управляющий огнем задержал второй залп. до момента, когда у скрывающейся в тени у кромки горизонта узенькой полоски корабля цели встали тонкие карандаши всплесков, затем дал еще один залп и почти сразу же третий. С четвертого он перешел на поражение, и пять следующих залпов последовали с минимальными интервалами, заполняемыми положащимися на ту же цель снарядами Кронштадта. Затем стрельбу задробили, и оба корабля отвернули мористеи, куда уже оттянулся Чипаев, ощетинившиеся выставленными в разные стороны стволами своих универсалок. Ночью отрабатывали стрельбу с прожекторами. играли в в о д я н у ю и пожарную тревоги, пытались оторваться от остальных кораблей эскадры, проверяя бдительность несения вахты, уклонялись от замеченных перископов в кавычках, в общем развлекались как могли. Утром провели еще одну артиллерийскую тревогу, но без стрельбы. Затем были зенитные стрельбы по низко летящим воздушным целям. Задачу усложнил прошедший вдоль строя старый Р5 с дымоаппаратурой. К вечеру состоялись еще одни стрельбы средними калибрами всех трех кораблей по самоходной управляемой цели. А утром корабли эскадры уже стояли на Кронштадтском рейде, заслоненные от берега цепочкой серо-стальных семерок отряда легких сил. Примечание. Семерка. Эскадренный м и н о н о с е ц проекта 7. Гневный. Конец примечания. От трапов отвалили командирские барказы, устремившиеся к причалу. Где стояла группа моряков с золотыми погонами на плечах. На подходе шлюпки скопировали боевой строй эскадры, имея головным барказ линкора с развивающимся на корме вицеадмиральским флагом. Сбежавшего по деревянной лестнице Левченко Кузнецов искренне обнял. т р и б у ц серый от недосыпания. сдержанно поздоровался, пожав руки сначала вицеадмиралу, а потом командирам кораблей. На нескольких машинах доехали до штаба, где в течение четырех часов разбирали итоги маневров, обмениваясь сдержанными похвалами и менее сдержанными комментариями по поводу неудач. Линейный корабль. провалил первые ночные стрельбы вспомогательным калибром, зато в дневных стрельбах главным ни разу не опустился ниже положенного для отличной оценки процента попаданий, дважды перекрыв лучший результат Кронштадта раза в полтора. Авианосец два раза четко перехватил атакующие в кавычках корабли эскадры самолеты. Его бомбардировщики один за другим уложили все восемь пятьсот килограммовых бомб в контур, изображающий вражеский крейсер-мишень. Но зато Асадченко, командир ч а п а е в а в предпоследнюю ночь учений умудрился сунуться почти под самые стволы заходящих на линейный крейсер эсминцев, благодаря неправильно. разобравшему семафор сигнальщику. К вечеру этого же дня нарком ВМФ, нашедший время лично поблагодарить командиров боевых частей и старших офицеров всех трех кораблей тяжелой в кавычках бригады, а также командиров крейсеров, эсминцев, катеров и эскадрилий флотской авиации, давших возможность Первым так замечательно и интересно провести время уехал в Москву. Оставшиеся занялись текущими флотскими делами, в основном заключавшимися в мелком ремонте и отладке различных систем на побывавших в походе кораблях.